— Бедная хозяйка уже никак не мешала, — заметила Астаховская. — И с шерстяной шалью грабители на дело не идут, — подумала Елена. — А второй удар нанес тот же человек, — поинтересовалась Астаховская у Петелиной. — Есть сомнения, но доказательства косвенные. — Я чем-нибудь помог? — спросил Лопахин.